15. Эпиграф. Сопротивление начинается, когда задаешь себе вопрос, а потом задаешь тот же самый вопрос другим. Ремко Камперт. Май 1941 Франция. В ту субботу, когда Изабель уехала в Париж, Вианна была очень занята. Она стирала белье, затем развешивала его, дергала сорняки в огороде, собирала ранние овощи. В конце долгого дня она устроила себе дамский салон, приняла душ и вымыла голову. И когда вытирала волосы, услышала стук в дверь. Всполошившись, бросилась открывать на ходу, застегивая пуговицы. С влажных волос еще капала. За дверью стоял капитан Бек в полевой форме с запыленным лицом. «Гер капитан, она убрала со щеки влажную прядь. «Мадам, мы с товарищами рыбачили сегодня, я принес наш улов». Oh, свежая рыба, как мило. Хорошо, я пожарю ее для вас». «Для нас, мадам. Вас, меня и Софии». Виана все смотрела на Бека, на рыбу в его руках. Она знала, что Изабель не приняла бы такого подарка. Друзья и соседи тоже отказались бы. «Еда. Из рук врага. Гордость требует отвергнуть подношение, это известно всем». «Я ее не украл и не отобрал. Никто из французов не имеет на нее больше прав, чем я. Нет никакого бесчестия в том, чтобы принять это в подарок». «Он прав. Это рыба из реки. Но он ее не конфисковал». Принимая рыбину, Виана ощутила весомость своих резонов. «Вы редко оказываете нам честь разделить трапезу. Теперь все по-другому». — сказал он, — когда ваша сестра уехала. Виана посторонилась, спуская его в дом. Как всегда, он снял фуражку, едва переступив порог, и направился к себе. Пока не услышала щелчок запирающейся двери, Виана не осознавала, что по-прежнему стоит на месте, с рыбиной в руках, завернутой в свежий номер немецкой газеты, выходившей в Париж. Развернув на кухне сверток, Виана увидела, что рыба уже выпотрошена и почищена — Она поставила на огонь тяжелую чугунную сковородку, щедро налила масло. Когда кубики картофеля зарумянились, а лук карамелизировался, она посолила и поперчила рыбу и положила ее на сковородку с краю. Соблазнительные ароматы заполнили дом, и Софи тут же примчалась на запах, притормозив там, где раньше стоял кофейный столик. «Рыба!» — почти благоговейно выдохнула она. Виана ложкой раздвинула овощи и переместила рыбину в центр сковороды. Поджаристая кожица зашипела, капельки масла на ней запузырились. В самом конце Виана выложила в сковородку несколько ломтиков консервированных лимонов, и ароматный сок пропитал блюдо. «Ступай, скажи капитану Беку, что ужин готов». «Он будет есть с нами?» «Тетя Изабель не смолчала бы». «Перед отъездом она строго-настрого наказала мне не смотреть ему в глаза и не оставаться с ним в одной комнате». Виана вздохнула. «Призрак сестрицы тут как тут». «Он принес нам рыбу, Софи. И он живет здесь». «Да, мама, я знаю, но иди позови капитана ужинать». Изабель уехала, а вместе с ней уехали ее чрезвычайные советы. «Все, хватит, ступай». Виана вытащила тяжелое керамическое блюдо, выложила на него жареную рыбу, вокруг овощи консервированные лимоны, присыпала рубленной петрушкой. Терпкий лимонный соус, в котором плавали хрустящие прижаренные ломтики, облагородила бы сливочное масло, но и без того пахло божественно. Она внесла блюдо в гостиную, где Софи с капитаном Бэком уже сидели за столом. Он на месте Антуана. Виана споткнулась. Бек тут же подскочил, отодвинул для нее стул и принял блюдо из рук. «Выглядит сильно привлекательно», — искренне похвалил он, и вновь его французский был не совсем точен. Виана заняла свое место за столом, не успела и рта открыть, как Бек уже наливал ей вино. Прекрасное Монраше 37-го года», — сообщил он. Виана знала, что по этому поводу сказала бы Изабель. Бек сидел напротив... Софи по левую руку от нее. Девчушка болтала о школьных делах. В паузе Бэк вставил что-то насчет рыбалки, и Софи расхохоталась. «Как же Виане сейчас не доставала Изабель? Ее отсутствие ощущалось столь же болезненно, как прежде присутствие». «Держись подальше от Бека». Виани почудила, что эти слова только что прозвучали на всю комнату. И как раз в этом сестра была права, Виана не забудет ни злополучный список неуволенных коллег, ни Бека, сидящего в своем кабинете, с горами съестного под ногами портретом фюрера над столом. «И после этого моя жена разочаровалась в моем умении обращаться с цветами. с улыбкой рассказывал он. Софи весело смеялась. «А мой папа однажды упал в речку, когда мы ходили на рыбалку, да, мам?» Он сказал, что рыбина была такая большая, что утянула его в воду. Верно, мам? Вианна моргнула, приходя в себя. Не сразу она сообразила, что ее приглашают поучаствовать в беседе. Все это как-то странно, не сказать хуже. Все прошлые совместные с Бэком обеды проходили почти в полном молчании. Да и кто решился бы мило болтать под откровенно гневным взглядом Изабель? Сейчас, когда ваша сестра уехала, все иначе. И она поняла, что он имел в виду. Напряженность, царившая в доме и за этим столом, рассеялась. Какие еще изменения последуют с отъездом Изабель? Держись подальше от бека. Как интересно ей это удается. И когда она в последний раз так сытно обедала, и слышала смех Софи. На Ленском вокзале толпились немецкие солдаты. Изабель вышла из вагона, прижимая к себе велосипед. Задача не из простых, учитывая, что чемодан безжалостно колотил ее по бедру, а со всех сторон то и дело толкали нетерпеливые парижане. Об этом возвращении она мечтала много месяцев. Париж в ее грезах был все тем же довоенным Парижем. Но сегодня днем, в понедельник, она увидела, как все изменилось. Здания, может, и остались на месте, и следов бомбежек незаметно, но на город будто набросили серую пелену. Она катила на велосипеде по бульварам, и ее окружала тишина, утраты, и отчаяния. Любимый город был похож на прелестную в прошлом куртизанку, постаревшую, подурневшую, подтасканную, брошенную многочисленными любовниками. Меньше чем за год волшебная атмосфера Парижа улетучилась, изгнанная грохотом сапог по улицам, свастиками, свисающими с каждого памятника. По городу теперь ездили лишь черные мерседесы с нацистскими флажками, закрепленными на крыльях, Армейские грузовики и порой танки. Все окна в домах вдоль бульваров затемнены, ставни закрыты. На каждом углу приходилось притормаживать. Мешали ограждения и избивали с толку черные жирные буквы указателей по-немецки. Вдобавок часы переведены на два часа вперед. Германское время. Изабель упорно крутила педали, минуя стайки солдата и кафе, где сидели только люди в форме. Поворачивая на бульвар Бастили, она заметила, как пожилая дама на велосипеде пытается обогнуть заграждение. Путь ей преградил нацист, распекая по-немецки. Дама определенно его не понимала, но развернула велосипед и заторопилась прочь. На дорогу до книжного магазина ушло гораздо больше времени, чем предполагалось, и к тому моменту, когда я забыл подкатила к дверям, она чертовски устала. Поставив велосипед под деревом, подхватила чемодан — В окне Бестро оглядела свое отражение. Криво подстриженные светлые волосы, на бледном лице выделяются ярко-красные губы. Помада — единственная косметика, что у нее осталось. Поношенный дорожный костюм, жакет в синюю кремовую клетку, синяя юбка и шляпка в тон. Перчатки выглядят похуже, но в нынешние времена на такие пустяки не обращает внимания. Она хотела произвести впечатление на отца. «Пускай увидит ее повзрослевший». Сколько раз она мучительно колдовала над прической и нарядом перед визитом в Париж. Только для того, чтобы в очередной раз выяснить, что папа уехал, а вена слишком занята, не может вырваться из своей деревни. А пока и забыли на каникулах, о ней позаботится очередная приятельница отца. И уже в тринадцать она перестала ездить домой на каникулы. Уж лучше сидеть в одиночестве в пустом дармитории, чем непрекаянно мыкаться среди людей, которые не понимают, что с тобой делать. Сейчас другое дело – Анри и Дидье и их таинственным друзьям из свободной Франции нужно, чтобы Изабель жила в Париже, и она их не подведет. Витрина магазина укрыта светомаскировкой, решетки опущены и заперты. Изабель толкнула дверь. Заперта. В понедельник? В четыре часа дня? Она нащупала трещину в стене. Вечный папин тайник отыскала заржавленный ключ, открыла дверь и вошла. Узкое пространство магазинчика словно затаилось во тьме, ни звука, ни шороха переворачиваемых страниц, ни скрипа пера по бумаге, если бы он писал стихи, как частенько делал, когда мама была жива. Забыл тихонько прикрыла за собой дверь и повернула выключатель. По-прежнему темно. Ощупью добралась до стола, отыскала свечу и старый медный подсвечник. Дальнейший поиск был вознагражден коробком спичек, и вот она зажгла свечу. Жалкий огонек осветил полную разруху. Те полки, что уцелели, пусты, остальные сломаны и покосились, книги, сваленные на полу под шкафами. Плакаты разорваны и разбросаны, как будто здесь орудовала банда мародеров, разыскивая спрятанные ценности и безжалостно уничтожая все на своем пути. Папа. Изабель выскочила из магазина, не потрудившись даже положить ключ на место. Она просто сунула его в карман — вскочила на велосипед и помчалась домой, стараясь держаться немногих перекрытых баррикадами маленьких улочек. Квартира на авеню Дела Бурдуне принадлежала семейству отца более ста лет. По обеим сторонам улицы выстроились светлые здания с чугунными балконными решетками и шиферными крышами, резные херувимы украшали карнизы. В шести кварталах отсюда высела Эйфелева башня. А вдоль всей улицы витрины магазинов с милыми навесами, столики кафе, за которыми сидели сплошь жители окрестных домов. Изабель, бывало, медленно брела по тротуару, глядя на витрины, наслаждаясь городской суетой вокруг. Сегодня все было иначе. Кафе и бистро пусты, в продуктовые лавке тянутся очереди, сплошь женщины в поношенной одежде и с усталыми лицами. Изабель нашарила в сумочке ключ, внимательно глядя на окна отцовской квартиры. Натворила парадное, втащила велосипед, пристегнула его к водопроводной трубе в вестибюле. Лифт наверняка не работает, электричества не хватает, поэтому Изабель поднялась по узкой лестнице вокруг шахты лифта. На площадке пятого этажа две двери, их справа. Она повернула ключ в замке и услышала, как открывается соседская дверь. Изабель обернулась поприветствовать мадам Леклерк, но дверь с тихим щелчком захлопнулась. Пронырливая старуха без сомнения следит, кто бывает в апартаментах напротив. С порогой забыл тихо позвала. «Папа?» Из-за света маскировки в комнате было сумрачно даже в середине дня. «Папа?» Тишина. Вот честно, ей стало легче. Она унесла чемодан в гостиную, полумрак которой напомнил о другом, таком давнем времени... Тогда здесь было пыльно, воняло плесенью, деревянные полы поскрипывали, люди перешептывались. «Тш -ш -ш, Изабель, не болтай. Твоя мама сейчас с ангелами. Она включила свет. Изысканная стеклянная люстра мигнула и засияла, словно частицы нового мира. Изабель оглядела комнату, замечая, что некоторых картин на стенах недостает. Сама комната отражала безупречный мамин вкус, являясь одновременно собранием ценностей нескольких поколений. Из окон, сейчас затемненных, открывался великолепный вид на Эйфелеву башню. Изабель погасила свет. Ничего просто так расходовать дорогое электричество, села за круглый стол. Поверхность за долгие годы мирных семейных ужинов покрылась царапинами. Нежно провела рукой по теплому дереву. Позволь мне остаться, пап. Пожалуйста, я не доставлю проблем. Сколько ей тогда было? Одиннадцать? Двенадцать? Неважно. Но точно помнить, что на ней была голубая форма монастырской школы. Жизнь назад. И вот она опять здесь, готова умолять его полюбить дочь, позволить остаться. Изабель не знала, как долго просидела в темноте, вспоминая маму. Она ведь почти забыла ее лицо. Но вот послышались шаги. Ключ повернулся в замке. Дверь скрипнула, открываясь, шорох в коридоре. Изабель поднялась. Она понимала, что должна быть сильной, решительной, но отвага, бывшая, казалась частью ее натуры, как зеленый цвет глаз, всегда куда-то испарялась в присутствии отца. Вот и на этот раз. «Папа?» Пролепетала она в темноту, зная, как он ненавидит сюрпризы. Судя по звуку, отец замер на месте. Потом щелкнул выключатель, свет залил комнату. «Изабель...» вздохнул он. «Что ты тут делаешь?» «Не стоит демонстрировать неуверенность человеку, которому нет дела до да твоих чувств, у нее важное задание». «Я приехала к тебе. Буду жить в Париже. Опять», добавила она, запнувшись. «Ты оставила Виану и Софи одних с нацистами?» «Без меня не в большей безопасности. Уж поверь, рано или поздно я все равно сорвалась бы». «Сорвалась? Да ты в своем уме!» Завтра же утром возвращаешься в кореву». Он раздраженно шагнул мимо нее к буфету, налил себе коньяка, выпил в три глотка и налил еще. После второй порции повернулся к дочери. «Нет». Проговорила она и словно воскресла от этого короткого слова. Неужели она возразила ему впервые в жизни и повторила «нет». «Прости?» «Я сказала «нет, папа». «На этот раз я не стану тебе подчиняться и не уеду». Здесь мой дом, мой дом. Голос дрогнул. Вот занавески, которые шила мама. И вот стол, который достался ей по наследству от двоюрного дедушки. А на стене моей спальни я написала свои инициалы маминой помадой, пока она не видела. Держу пари. В моей секретной комнатке все еще сидят вдоль стен моей куклы. Изабель. Нет. Ты не сможешь прогнать меня, папа? Слишком много раз ты делал это. Ты мой отец, и здесь мой дом. Идет война я остаюсь». Она подняла чемодан. Электрический свет безжалостно высветил глубокие морщины, поникшие плечи. Он налил себе еще коньяка и жадно выпил. Он явно видеть ее не мог без поддержки алкоголя. «Вечеринок сейчас нет, ходить некуда», — буркнул он, И — «все твои университетские дружки разбежались». «Вот оказывается, как ты обо мне думаешь?» Она тут же сменила тему. «Я заходила в магазин». «Нацисты...» — вздохнул отец. «Ворвались. Собрали Фрейда, Манна, Троцкого, Толстого, Муруа... Всех, короче, и сожгли. И пластинки тоже. Но я предпочел закрыть магазин, чем продавать только то, что позволит». «А чем зарабатываешь на жизнь? Пишешь стихи?» Отец рассмеялся горьким невнятным смехом. «Едва ли сейчас подходящее время для мирных забав». «Тогда как ты платишь за электричество и еду?» Что-то в его лице переменилось. — Работаю. Ботель де Крейон. — В обслуге? — Неужели отец подает пиво германским скотам? Он отвел взгляд. В животе у нее похолодело. — На кого ты работаешь, папа? — На немецкое командование в Париже. Изабель узнала это чувство. — Стыд. «После всего, что они сделали с тобой в прошлой войне?» «Изабель...» «Я помню. Мама рассказывала нам, каким ты был до войны и как война тебя искалечила. Я мечтала, что все пройдет, что когда-нибудь ты вспомнишь, что ты отец. Но оказывается, все это было ложью? Ты просто трус. Не успели немцы вернуться, как ты кинулся им прислуживать?» «Как ты смеешь судить? Откуда тебе знать, через что я прошел? Тебе всего восемнадцать». 19. Ну, расскажи, папчик, подаешь оккупантам кофе? Или вызываешь им такси? До Максим? М? Подъедаешь объедки с их тарелок?» Казалось, он постарел на глазах. Изабель даже пожалела о своей резкости, хотя он вполне заслужил справедливых слов. Но поздно идти на попятную. «Итак, мы договорились. Я буду жить в своей старой комнате. Можем не разговаривать, если таково твои условие. «В городе проблемы с продовольствием, Изабель. Даже для нас, парижан, еды нет. По всему городу плакаты, запрещающие есть крыс, и в этом предупреждении есть смысл. Люди выращивают морских свинок на еду. В деревне, где можно кормиться со своего огорода лучше». «Мне не нужно лучше или безопаснее?» «Тогда что тебе нужно в Париже?» Она поняла свою ошибку. Проклятый длинный язык загнал в ловушку». Отец ее, кто угодно, только не дурак. Мне нужно встретиться с другом. Скажи, что дело не в ухожере, скажи, что ты умнее. В деревне тоска, пап, ты ж меня знаешь. Он вздохнул и вылил в стакан остатки из бутылки. Взгляд затуманился, и, как она уже знала, вскоре он погрузится в свои мысли, о чем бы они ни были. Ну... Но... «Раз ты теперь здесь живешь, давай установим правила. «Правило?» «Ты возвращаешься домой к комендантскому часу всегда. Ты не лезешь в мои дела. Не выношу, когда на меня наседают. Каждое утро ты отправляешься по магазинам и стараешься отоварить продуктовые карточки. И найдешь работу». Он прищурился. «А если ты вляпаешься в неприятности, как твоя сестра, я вышвырну тебя вон». «Точка». «Я не... Мне плевать...» «Работа, Изабель, найди работу!» Он еще говорил что-то, но она развернулась, вышла из гостиной, хлопнула дверью своей комнаты громко. Она справилась. Впервые в жизни настояла на своем. Какая разница, что отец злится и говорит гадости, она в Париже! Комната казалась меньше, чем помнилась Изабель. Жизнерадостные белые стены, большая кровать под балдахином, выцветший старый ковер, кресло в стиле Людовика XV, окно... Затемненная, выходит во внутренний двор. В детстве она всегда знала, когда соседи выбрасывают мусор, потому что они громко хлопали крышками баков. Изабель закинула чемодан на кровать и принялась распаковывать вещи. Одежда, которую она выбрала для бегства из Парижа и возвращения, обтрепалась и едва ли достойно была висеть в гардеробе рядом с нарядами, доставшимися ей от мамы. «Великолепные винтажные платья Чарльстон», с раскрешенной юбкой, шелковые вечерние туалеты, шерстяные костюмы, перешитые для нее креповое платьице. Тут же строй шляпок и туфель для танцев в больных залах или прогулок в саду Родена, под ручку с подходящим молодым человеком, одежда для исчезнувшего нынче мира, мира, стертого с лица земли. В Париже больше нет подходящих молодых людей, да и вообще молодых людей. Все они либо в немецких лагерях, либо скрываются. Развесив одежду на плечики, забыли осторожно отодвинула гардероб. Совсем чуть-чуть, только чтобы открылась маленькая дверка в дальней стене ее убежище. Наклонившись, она нажала на правый верхний угол дверцы, и та со скрипом откинулась, открывая вход в кладовку. Шесть на шесть футов, потолок такой скошенный, что даже десятилетние девчушки приходилось сгибаться здесь в три погибели. Куклы, конечно же, по-прежнему на месте. Некоторые упали, некоторые стойко держались у стены. Закрыв дверь в свои воспоминания, забыл вернула гардероб на прежнее место, быстро разделась, достала розовый и шелковый мамин халат. Тот все еще пах розовой водой. Или она просто воображала это. Направляясь в ванную, Изабель остановилась у двери, в отцовскую комнату прислушалась. Отец писал. Слышно было, как вечное перо царапает грубую бумагу. По временам он бормотал ругательство и вновь замолкал. Пьян, несомненно. Потом донесся стук бутылки или кулака по столу. Изабель завела волосы на ночь, умылась. Возвращаясь к себе, услышала, как отец опять бранится. На этот раз громче, видимо, уже изрядно набрался, поспешно нырнула к себе в комнату и заперлась. «Не выношу, когда на меня наседают». Вероятно, отец имел в виду, что не в состоянии находиться с ней в одной комнате, Забавно. А в прошлом году, проведя в квартире с ним несколько недель, между изгнанием из пансиона и ссылкой в деревню, она этого не замечала. Впрочем, и тогда они не сидели за одним столом и не разговаривали, во всяком случае, о чем-то существенном. Но чего-то она не обращала на это внимания. В книжном магазине они прекрасно работали бок о бок. Неужели она была настолько признательна за сам факт его присутствия рядом, что не замечала его гнетущего молчания? Что ж, теперь заметила. Она в Париже уже три дня. Три мучительно молчаливых дня. Отец постучал в дверь ее спальни так громко, что Изабель ойкнула от неожиданности. «Я иду на работу», — сообщил он из-за двери. «Карточки на кухне оставлю сто франков. Купи, что сумеешь». Тяжелые шаги хлопнула входная дверь. «И тебе пока», — пробормотала Изабель. А потом вспомнила. «Сегодня?» «Тот самый день!» Отбросив одеяло, она выпрыгнула из постели, оделась, не зажигая света. Она давно продумала наряд. Будничное серое платье, черный берет, белые перчатки и последняя приличная пара черных лодочек. Жаль, чулок нет. Изабель изучала себя в зеркале, стараясь быть объективной, и видела лишь обычную девушку в невзрачном платье с черной сумочкой в руках. Открыла сумочку, в которой раз внимательно рассмотрела шелковую подкладку — Накануне она чуть надрезала шелк и просунула толстый конверт в образовавшуюся полость. Открываешь сумочку, а в ней ничего особенного. Даже если ее остановят... Но ее же не остановят? С чего бы? Девятнадцатилетняя девушка, простенькая, одетая. В ее сумочке не найдут ничего, кроме ее документов, продуктовых карточек, справки о месте жительства и пропуск, что и положено носить с собой. Ровно в десять она вышла из дома... Села на велосипед и под ярким солнцем поехала в сторону набережной. По Рюда ривали тянулись черные легковушки, зеленые грузовики с закрепленными вдоль бортов баками с горючим. Парижане жались к зданиям, пробирались узкими боковыми проулками, где еще позволено было ездить на велосипедах, но в основном стояли в длинных, растянувшихся на целый квартал очередях. У всех растерянный взгляд и выражение безысходности на лице. И все двигаются, стараясь не привлекать внимания, тенями скользят мимо немцев. В ресторана «Максим» под знаменитой красной маркизой Изабель заметила компанию явно высокопоставленных нацистов. Ходили слухи, что все лучшее мясо и вообще все лучшие продукты страны отправляют прямиком «Максим» для высшего командования. А потом она увидела ее чугунную скамейку у входа в комедии «Францез». Изабель резко нажала на тормоз, остановилась, сняла одну ногу с педали. Соскочила с велосипеда, и лодыжка неожиданно подвернулась. Возбуждение тотчас сменилось паникой. Сумочка внезапно налилась тяжестью, ладони взмокли. Прекрати немедленно. Она курьер. А не напуганная школьница? Она рискует сознательно. Пока Изабель разбиралась со своим страхом, к скамейке подошла женщина. И села спиной к Изабель. Женщина. Она и не подозревала, что будет связная, а не связной, но странным образом это помогло успокоиться. Она глубоко вдохнула и повела велосипед через оживленный перекресток, мимо киосков с платками и всякими безделушками. Оказавшись точно напротив сидящей женщины, она отчетливо произнесла нужные слова. Как вы думаете, не понадобится ли мне сегодня зонтик? Думаю, будет солнечный день. Обернулась женщина. Темные волосы, аккуратно в высокий узел, выразительные славянские черты. Постарше Изабель, лет тридцати, наверное, но взгляд, как у древней старухи. Изабель потянулась к сумочке, но женщина резко сказала «Нет, иди за мной» и стремительно поднялась. Изабель по пятам следовала за женщиной. Через просторный, посыпанный гравием двор Наполеона, окруженный величественной громадой Лувра, Впрочем, сейчас с нацистскими флагами повсюду немецкими солдатами, рассевшимися на лавочках в тюлери, Лувр не казался императорским дворцом, жилищем великих королей. На одной из боковых улочек женщина свернула в крошечное кафе. Изабель пристегнула велосипед к дереву, вошла села за столик. «Конверт при вас?» Изабель кивнула. Держа сумочку на коленях, осторожно извлекла конверт и под столом протянула его женщине – В кафе вошли два немецких офицера, сели за столик неподалеку. Женщина чуть наклонилась и поправила берет на голове Изабель. Неожиданно интимный жест, как будто они сестры или лучшие подружки. Шепнула прямо в ухо. «Вы слышали о коллаборационистах?» «Нет. Французы, которые работают на оккупантов. Они не только в Виши. Будьте осторожны, всегда...» Коллаборационисты любят стучать в гестапо. А если ваше имя, известно гестапо, с вас глаз не спустит, никому не доверяйте!» Изабель кивнула. Женщина отодвинулась. «Даже вашему отцу». «Откуда вы знаете о моем отце?» «Мы хотим встретиться с вами». «Вы ведь уже встретились». «Мы...» — подчеркнула она. «Будьте в полдень на углу бульвара Сен-Жермен и Рю-Сен-Симон». Не опаздывайте. Велосипед не берите, проверьте, нет ли слежки. Изабель удивилась, как стремительно двигается эта женщина. Миг ее уже нет, и Изабель сидит одна под пристальным взглядом немца из-за соседнего столика. Она заставила себя заказать кофе с молоком, хотя прекрасно знала, что никакого молока в нем не будет, а вместо кофе цикорий, быстро выпив, вышла на улицу. Плакат на углу предупреждал о расстреле за нарушение постановления оккупационных властей. Рядом в окне кинотеатра вместо афиши желтел плакат «Евреям вход воспрещен». Изабель возилась с велосипедным замком, когда рядом возник немец из кафе. Распрямляясь, она неловко толкнула его. Офицер услужливо поинтересовался, все ли в порядке. Изабель ослепительно кивнула и улыбнулась. «Уи, мерси». Поправила платье... Прижала сумочку локтем, села на велосипед и покатила прочь, не оборачиваясь. Она справилась. Получила пропуск, приехала в Париж, вынудила отца разрешить ей жить у него и доставила свое первое секретное послание свободной Франции.